который было приказано возвратиться на своё место. Там снаружи волны мягко прикасались о прибрежный камень, и шум моря служил мне целительным бальзамом. Я лежал на полу и рассматривал внутреннее пространство маяка, которое казалось мне сейчас одновременно строгим и уютным. Около винтовой лестницы, на уровне каждого её витка, в стене были сделаны узкие бойницы, сквозь которые сейчас проникали солнечные лучи. В самом ближнем от меня я заметил медленно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 Оно и раньше служило складом, но сейчас здесь повсюду громоздились ящики, мешки и сундуки. Я присмотрелся. Это был мой багаж. Батис вошёл на маяк. Как вам удалось перенести весь этот груз за одно утро, спросил я голосом человека, который отходит от наркоза. Мы проспали больше двух суток, ответил он, снимая с плеч мешок с мукой. Я в полном отупении посмотрел на свои руки.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 И я не прихожу в голову убежать с майка. Разве собака убегает с хутора? Он замолчал. Мне не удалось избежать некоторой доли дищитства. И какими же ещё качествами она обладает? Умеет лишь носить вёдра и тарелки? Может, вы её и латыни не обучаете? Его взгляд стал жёстким. Батис не хотел ссориться, но был готов дать мне отпор. "Нет", ответил он. "Ни латыни, ни греческому. Я показал ей вот это". Он приподнял приклад Remingtona.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 Оглушённый, как человек, чудом избежавший гибели под снежной лавиной, я обводил взором комнату, кровать, балкон, стоявшего неподвижно Баттиса, бойницы, но не находил ни в чём ни точного смысла. "Пожалуй, будет лучше, если я вам всё объясню в двух словах", сказал Каф, принимая моё состояние за некую данность. "Идите сюда". Мы поднялись по железной лестнице, которая вела на верхний этаж. Там, под куполом маяка, находился механизм прожекторов сложная система шестерёнок,